Глава 21. Угрозы подлежат устранению. Следующие дни в лагере шли, как колонны на военном параде, четко, ровным строем, не отклоняясь от маршрута. Подъем, зарядка, завтрак, отрядные мероприятия, обед, тихий час, полдник, лагерные мероприятия, ужин, развлекательная часть, отбой. Как выразился мой внутренний голос, «Можно сдохнуть от тоски». На что я ему заявила, что как-то не тянет он на сдохшего. Да, я не сдержала данного себе слова и иногда разговаривала с внутренним голосом. Думаю, чтобы заглушить постоянное чувство голода, которое обычная пища стала утолять не полностью. Если бы можно было забирать оставшийся хлеб, как в начале смены... Но это показалось бы подозрительным, ведь остальным командирам хватало крови. Во время ночных операций я тоже собирала жертву со своих солдат, но по чуть-чуть и только у половины, остальных поручив Кате. Впервые в жизни я, выражаясь словами Дубинина, филонила. Правда, сам Димка, профилонивший все восемь лет школы, в отличие от меня угрызений совести не испытывал каждый раз во время общения с учителем я чувствовала себя неловко. Мало того, что задание выполняю не в полном объеме, так еще и обманываю самым честным выражением лица, не говоря о скрытых мыслях. Ведь внутренний голос, когда в поле зрения появлялся учитель, начинал беситься, как злобный пес, пытающийся сорваться с цепи. По клыкам он не уступал моему скованному рефлексу волку, а по ярости, пожалуй, превосходил. Два события немного выпали из установившегося порядка, хотя в планы входили трудовой десант, состоявшийся в четверг до обеда, и день Нептуна в субботу. В совхозе садовод уже знакомый бригадир сразу выдал всем перчатки. Глянув на редки, Я подумала, что сорняки хорошо растут не только во время дождя, но и в любую погоду. Но на этот раз только прополкой не обошлось. Бригадир выбрал несколько мальчишек и вручил им стеклянные банки, наполненные на треть керосином для сбора колорадского жука и его личинок. Пока пололи в начале рядков, слушали, как он жалуется Ларисе Германовне. В «Прошлом году один раз поля с самолета опрыскали, на сезон хватило». «А в этом уже два раза. А жук все лезет и лезет. Живучая тварь!» «Прям как нашего имперюга», — прокомментировал внутренний голос. «Но я его проигнорировала, думая, что надо будет спросить в родительский день у бабушки. Как там, на даче?» «День Нептуна мы по понятным причинам пропустили, хотя костюмы изготовлять помогли. Возвращаясь с полдника, мы с Катей стали случайными свидетелями беседы учителя, и старшей вожатой около Пионерской. Ольга Евгеньевна сказала, «Да, прошло хорошо, но если бы с нашими помощниками вожатых и вовсе было бы замечательно». «Это кому как», — философски заметил мой внутренний голос. «Интересно, если поставить у реки насос и направить струю на вампирюгу, он сразу сдохнет или помучается?» «Плохо, что не сорвать с него галстук и пилотку». «Поджарился бы на солнышке!» «Что ж мы с тобой такие слабые?» Последнее было сказано мне. Я плечами, пожала равнодушно. Устала отвечать на кощунственные выпады. «Значит, мне показалось», — сказала Катя. Оказывается, пока мы с внутренним голосом уши грели, она что-то спросила. «Неудобно получилось, но не будешь же переспрашивать. Хотя...» «Кать, я задумалась...» Повтори, пожалуйста, еще раз для тех, кто в танке, попросила я, виновато улыбаясь. Катя даже остановилась и покачала головой. Лен, даже сейчас, когда мы командиры, совершенные и обновленные, ты осталась почти такой же, сказала она и добавила. Физрук наш, говорю, какой-то дерганный стал. О, легок на помине! Смотри, вон они с костиком идут в сторону медпункта. «Мы уже почти дошли до корпуса, поэтому физрука с его дружком, вожатым из старшего отряда, видели хорошо. За медпунктом беседка. В прошлый раз они там сплетничали», — сказала я, вспомнив, как подслушивала вместе с Артемом. Пойдем проверим». «Подслушивать плохо, если это делается из любопытства, как в прошлый раз. И совсем другое дело, когда из соображений безопасности». «Нужно знать все, что происходит в лагере». Нам, с улучшившимся слухом, даже близко к углу подходить не пришлось. «Женёк, тебе не угодишь», — раздался голос Кости. «Ты был недоволен, что дети не слушаются. Сейчас они исправились. Что не так?» Все не так», — Произнес физрук мрачно. «Ты, Костян, первый раз с пионерами работаешь, поэтому не понимаешь». Один-два ребенка могут измениться, но не весь лагерь. Постой, ты же тоже в звездочке впервые, сказал Костя. Я до этого три года в чайке физруком оттрубил, сообщил Евгений Васильевич. Пришлось уйти, там неприятная ситуация была с одной из вожатых, но это не важно. У тебя все неприятности из-за баб, хохотнул Костя. Да при чём тут бабы? — взвился физрук. «Ты что, не видишь? Здесь же все дети стали, как маленькие роботы. Послушные, правильные до тошноты. Они даже в играх ведут себя, словно задание партии выполняют. Это ненормально». «Ладно тебе, женек, фантастики перечитал». «Кстати, ты мне Стругацких обещал дать почитать, а я тебе взамен дам фаэтов Казанцева», — сказал Костя. «С тобой невозможно разговаривать». Буркнул физрук. «Тогда ж...» — уточнил Костя. «Мы потихоньку отошли от медпункта». «Нужно идти к учителю», — сказала Катя. «Ты права», — согласилась я. «Стукачки!» — обозвал нас внутренний голос. «Чтобы понимал». Пока шли, я раздумывала, как так получилось, что изменения заметил лишь физрук. Неужели все воспитательницы такие равнодушные, как Ирина Ивановна? «Нет». Не может быть. Просто бедные учителя настолько вымотались за учебный год и первые дни смены, что хорошее поведение подопечных восприняли как великое облегчение, как некое чудо, которым нужно воспользоваться. Я видела, как в тихий час воспитательницы младших отрядов ходили на речку. Ну а куда еще можно ходить в халатиках, накинутых на купальнике шлепках и с покрывалами в руках? Учитель оказался на месте. Он составлял какие-то бумаги. Кивнув нам на стулья, он продолжил работу. Закончив, сказал, «Дополнительную заявку на продукты составил. С понедельника весь лагерь будет получать двойную порцию фруктов и поплитки гематогена каждый день. Так, рассказывайте, что случилось?» Пока Катя пересказывала разговор физрука и вожатого Кости, «Я восхищалась нашим великим кормчем. заботиться и о нас, и солдатах. Кровь-то нужно восстанавливать. О себе любимом он заботится, тварь ненасытная, жук колорадский», — выдал внутренний голос. «Ого! У нас в лексиконе появилось новое ругательство». «Что делать, учитель?» — спросила Катя и добавила. «Секретность нашей организации под угрозой». «Угрозы подлежат устранению», — спокойно произнес учитель. «Их что, того?» — выдала я в унисон с внутренним голосом и, спохватившись, поспешила добавить. «Это же нерациональное расходование ресурсов получится». «Приятно, что я не ошибся в тебе, Лена Белкина», — сказал учитель, вызвав во мне одновременно и чувство гордости, и угрызение совести за вранье. Разумеется, физическое устранение неразумно. Выгоднее сделать из них новых солдат. Вы искать Катей этим и займетесь. Для вас в эту ночь будет особое задание, помимо основных обязанностей. Наведу двойной сон на лагерь, чтобы вы не спешили и сделали все как следует. Комната физрука и кости первая направо от входа в корпус персонала. На ночь там никто не закрывается. «Спасибо за своевременный сигнал. Идите, набирайте сил перед ночным подвигом». Мы пошли в корпус, ведь наш подшефный отряд отправился в душевые. Банный день. Всю дорогу я ждала насмешки или укора от внутреннего голоса. Он подозрительно молчал. Лишь когда прилегла на кровать, слушая, как Катя рассказывает об излишне догадливом физруке девчонкам, он объявился. «Ладно». «Хотя бы волю наешься. Взрослый мужик, спортсмен — это тебе не тощий пацаненок». «Бабника жалко, но не так, как мальчишек». «Интересно, с чего он взял, что жертву у физрука придется принимать мне?» То, что к внутреннему голосу стоит иногда прислушиваться, я поняла, когда мы с Катей подошли к домику персонала. Стояла ясная звездная ночь. Луна, убывающая с одного бока, светила ярко — Я даже остановилась перед входом, чтобы на нее полюбоваться. Мысленно освободила от цепей рефлекс, десны зачесались, реагируя на удлинившиеся клыки. Мой волк рефлекс задрал к луне голову и торжествующе завыл. К нему присоединился внутренний голос, вот только его вой вгонял в тоску от ноток отчаяния и бессильной злости. Катя терпеливо ждала, пока я налюбуюсь на небо. На грани слышимости она прошептала. — Возьми Женьку. Ненавижу бабников. Боюсь, не смогу удержаться и возьму жертву больше, чем требуется. Я молча кивнула и первой прошла внутрь корпуса. Койковь из рука располагалась у окна. Он крепко спал, лежа на спине и похрапывая. Одна рука была закинута за голову, вторая лежала вдоль тела поверх одеяла. Благодаря лунному свету и ночному зрению я хорошо разглядела голубую дорожку вен на запястье, взяла руку в свои и быстро, пока будущий новобранец не проснулся, вонзила клыки в теплую, манящую запахом крови плоть. Желудок довольно заурчал. На этот раз даже внутреннему голосу не пришлось меня контролировать. Я интуитивно поняла, что взяла достаточно. Опустив руку физрука на место, какое-то время понаблюдала, как затягивается до размера комариного укуса рана. Женя спал спокойно, на лице появилось умиротворенное выражение. Его больше не беспокоили ненужные тревожные мысли. Утром он встанет уверенным в идеальности лагеря, и больше не увидит никаких странностей. Довольная собой, я развернулась и чуть не вскрикнула от неожиданности и испуга. Катя сорвалась. Она пила кровь из шеи кости. Его лицо стремительно бледнело. Черты заострялись. «Катя, прекрати, ты его осушишь!» сказала я, подходя к подруге со спины и стараясь говорить спокойно. Подруга замычала что-то невнятное. Тогда я обхватила ее обеими руками за талию и с непонятно откуда взявшейся силой оттащила от несчастного вожатого. Рана на его шее начала затягиваться. «Хороший знак. Значит, я успела. Костя выживет!» Катя попробовала вырваться, но я повернула ее к двери и вытолкала из палаты со словами «Жди на улице». Даже не поняла, откуда взялся этот жесткий командный голос — Сама бы напугалась, если бы на меня так рявкнули. Подруга послушно вышла. Я кинулась к кости, лихорадочно щупая пульс, сначала на прокошенной вине, затем на запястье. Так, пульс есть, чистит, дыхание сойдет, руки холодные, нужно его согреть. Я закутала костю в его одеяло, как в кокон, сорвала одеяло с физрука, укрыв вожатого». Прости, женек, но твоему другу оно нужно больше. Дыхание кости стало ровнее, бледность осталась, но уже не мертвенная, застренность носа и подбородка ушли. Вот теперь точно все будет в порядке. Еще раз осмотрев новобранцев, я поспешила на улицу. Катя, стоявшая около двери, пришла в себя. Она крепко меня обняла, после чего сказала. «Лена, если бы не ты, я завалила бы наше задание. Как я смогла бы смотреть в глаза учителю?» «Мы же подруги», — сказала я ей. «Ты ведь тоже мне помогала. Сегодня сможешь взять половину моих?» «Смогу», — согласилась Катя и торжественно произнесла. «Лена, я никогда больше не назову тебя слабой». Мне удалось доказать подруге, что маленький рост человека слабым не делает, вот только совсем не так, как предполагала.